Глава одиннадцатая. Вообще-то, как и любой женщине, мне порой нравилось вертеться у зеркала, примеряя наряды и экспериментируя с прическами. Но на этот раз принцесса Анабель и ее команда Швей умудрились превратить сей приятный процесс в настоящую пытку. Они появились два часа назад, как раз когда я пересказывал сэру Доновану подробности недавнего происшествия. Едва Аннабель узнала о покушении и оценила мой бледный вид, то категорично заявила, «Нервы от пережитого ужаса лучше всего лечатся красивыми вещами и подготовкой к балу», и тут же развела бурную деятельность. Меня крутили, вертели и заставляли несчетное количество раз снимать-надевать платье только для того, чтобы по желанию принцессы подправить его очередной малюсенькой выточкой или складочкой. При этом в промежутках между указаниями ее высочества не уставала повторять «Какая я замечательная!» и одновременно пресекать все мои попытки вставить свое мнение непреклонным. Елена мне со стороны виднее!» «Как там говорил Линилир?» набель нашла новую игрушку? Верно. Поспорить с подобным утверждением сложно. Ее высочество вела себя точь-в-точь точь, как маленькая девочка, которой подарили долгожданную куклу. Она так увлеклась, что под конец даже отогнала швей и что-то сама принялась подкалывать на платье. Зрелище вообще-то сюрреалистичное, но никаких возражений принцесса целиком погружённую в творческий процесс, слушать не желала. Оставалось только покориться неизбежности и терпеть. Терпеть, потому что, во-первых, лучше уж отличиться на наряды, нежели сидеть в гордом одиночестве и думать о едва не вырезанном мясником матесом сердце. А во-вторых, потому что моё зеркальное отражение с каждой минуты все больше хорошело, Нежное, бледно-бирюзовое серебряной вышивкой платье сидело великолепно. Волосы под умелыми руками девушек послушно уложились за телевую прическу. А потом настал черед украшений. В первое мгновение, когда принцесса открыла плоскую коробочку, я ахнула. На темном бархате обнаружились колье, браслет, серьги и даже пара шпилек, сделанных в одном стиле. Крупные прозрачные голубые камни, то ли топазы, то ли аквамарины, крепились в форме цветков на золотых дужках, украшенных россыпью сверкающих бриллиантов. И это мне? Дар речи пропал напрочь. Что там? Все недавние мучения мгновенно забылись, вытесненные чувством чистейшего восторга. Нравится? «Я сама выбирала. Они так твоим глазам идут?» – прощебетала Анабель, после чего буквально впихнула обалделой мне в руки браслет и подхватила шпильки. «Спасибо!» – просипела я, не в силах отвести взгляда от такой красоты. «Они ведь жутко дорогие!» «Да До обычной студентке вроде меня на подобные вещи полагается только по телевизору смотреть, а тут...» «Надевай там еще серьги», – поторопила принцесса, одновременно пристраивая шпильки где-то в моих волосах. Кивнув, я осторожно нацепила браслет, сережки и вновь застыла, безропотно позволяя Набель застегнуть на шее колье. В этот момент я была готова позволить ей практически все. Хочет играть в куклы? Да ради бога! Между прочим, Никакой Барби наряды в сотни тысяч баксов и не снились. Все-таки, несмотря на некоторые заморочки, принцесса едва ли не единственная, кто с самого первого дня в полуночном замке относится ко мне хорошо. А то, что она не ладит с линелиром, ну так о нашей договоренности Анабель не узнает. Рассказать-то некому. Даже с татуировкой повезло. Я ведь поначалу об этой закорючке забыла и вспомнила лишь, когда раздеваться для примерки платья начала. Однако судорожные попытки придумать возможное объяснение ее появлению не понадобились. Оказалось, что кроме меня магическую татуировку никто не видит. Странно, конечно, ведь сэр Донован ее легко обнаружил. Но после этого я общалась с Линилиром, И, видимо, принц попутно каким-то образом татушку замаскировал. Маги они такие, предусмотрительные. «Вот теперь все изумительно!» Тем временем резюмировала принцесса, после чего вздохнула и, сославшись на собственную подготовку к торжеству, стала прощаться. Наказав оставшиеся пару часов до начала бала, как следует отдохнуть, Ее высочество в очередной раз окинуло меня придирчивым взглядом, довольно хмыкнуло и вышла. За Анабель последовала и команда стилистов. Оставшись в одиночестве, я мечтательно улыбнулась предстоящему выходу в свет и опустилась на кровать, точнее, попробовала опуститься, ибо тугой жесткий корсет моментально впился в грудь и ребра. Попытки поерзать, и устроиться поудобнее к успеху не привели. Пришлось вернуться к высокому табурету у зеркала, который помощницы Аннабель перед тем, как заняться моей прической, принесли из гостиной. На нем хотя бы можно было сидеть, пусть и с прямой, как шпалы спиной. Хм, отдохнуть, говорите, два часа? Что ж, в конце концов красота требует жертв. Разглядывая отражение в зеркале, Пришла к выводу я, Эх, жаль, фотоаппарата нет. Представив, как бы вытянулись лица подруг, увидеть они парочку таких фоток, я фыркнула. Впрочем, тут же поморщилась, не поверят ведь, скажут на фотошопила. В голове тотчас услужливо зазвучал язвительный тон нашей Маринки старосты. Ты серьезно пытаешься мне доказать, что принцесса «Да к тому же не самая слабая магичка просто так станет кого-то собственноручно в платье хендмейт обрежать и брюлики выдавать? Ха! Да ты сдурела, Ленка! Так не может быть, потому что не может быть никогда!» И так ярко, так реалистично это вышло, что я насторожилась. «А ведь и вправду странно. Даже если Анабель и интересно было, зачем ей самой напрягаться?» Зачем возиться с украшениями, выбирая такую дороговизну? Теперь, когда очарование от общения с принцессой стало спадать, на комплект выданных драгоценностей я посмотрела под другим углом. А вдруг это артефакты? Что если в голубых камнях сокрыта темная магия, призванная подчинить меня воле принцессы или еще чему-нибудь противоестественному? От подобной перспективы Ладошки моментально вспотели. Я-то в магии полная неумеха, определить наличие колдовства не могу. И что теперь делать? Бежать к Ленелиру с просьбой о проверке украшений одновременно своими действиями, рискую выдать Аннабель наш договор? Попросить сэра Донована или Амира? Или... Баронесса Нелиана! Озаренная идеей, позвала я громким шепотом. «Баронесса, вы тут?» «Да, конечно. Что-то случилось?» Появившись из воздуха, вопросила призрачная дама. «Точно не знаю». Я нервно коснулась браслета и поведала ей о своих опасениях. Выслушав, баронесса приблизилась почти вплотную и щурез, внимательно оглядела драгоценности, после чего пожала плечами и выдала вердикт. «Напрасно беспокойтесь, Елена. Украшения, хотя и весьма дорогие, но совершенно обычные. В камнях нет ни капли магии». «Вы уверены?» – на всякий случай переспросила я. «Более чем, дорогая», – покровительственно заверила призрачная дама. «При жизни я нередко баловалась отворотными артефактами и в их маскировке была весьма неплохим специалистом. Уф, аж от сердца отлегло. Все-таки помощь принцессы Анабель оказалась совершенно искренней. Зря я ее подозревала. Кошмар, всего ничего в этом чертовом замке, а уже параноиком становлюсь. Эх, сейчас бы той клюквы, пусть даже это и какая-то там вытяжка. Я сердито мотнула головой, отбрасывая порочную мыслишку подальше и сосредоточилась на более интересном и важном событии – Бали. Пока баронесса здесь, появилась возможность кое-что уточнить. «Мадам Нелиана, а можно еще вопрос?» – смущенно произнесла я. «Понимаете, я раньше никогда не была на балу и не представляю, что там будет и как себя вести». Призрачная дама повела веером и успокоила. О, здесь никакой тайны нет. Праздничный бал в честь принца Бернарда всегда проходит по одному и тому же сценарию. Сначала его высочество произнесет приветственную речь, после которой начнутся поздравления и первый акт танцев. Около полуночи фейерверк, фуршет и снова танцы. Фейерверк, протянула я и мечтательно улыбнулась. Салюты мне и раньше нравились, а уж посмотреть на иномирную, магическую версию просто необходимо. «Весьма зрелищное мероприятие», — добавила баронесса. «Вам наверняка понравится». «Уверена в этом», — согласилась я. «Спасибо вам». В ответ на благодарность мадам Нелиана удовлетворенно кивнула и растворилась в воздухе. Оставшееся до выхода время... я провела в приподнятом настроении и в предвкушении предстоящего торжества. И когда, наконец, раздался легкий стук в дверь, отправилась открывать с улыбкой. Правда, на пороге комнаты, вопреки ожиданиям, появился не Амир, а сэр Донован. Хранитель бросил на меня хмурый взгляд и недовольно поджал губы, демонстрируя, что увиденное ему не по нраву. Реакция мага была неудивительна. Сэр Донован на деле оказался жутким формалистом. Даже после того, как она бы лично сообщил ему о высочайшем разрешении посетить бал в любой одежде на наш выбор, хранитель от подарка напрочь отказался. Однако мне запретить не мог, поэтому сердился. — Вы готовы, мадемуазель Елена? сухо произнес он. — Более чем, — радостно подтвердила я. И все же форменный балахон на вас смотрелся бы уместнее, проворчал сэр Донован. Ну ничего себе комплимент! Вот ведь сухарь черствый. Безразмерный мешок для него выглядит привлекательнее молодой ухоженной девушки. Спасибо, но я тем не менее предпочту платье, процедила я в ответ. На этот наряд ее высочество Аннабель потратила много времени и сил. Не хотелось бы обидеть принцессу, спрятав результаты ее работы под грубой мешковиной. Хранитель сердито выдохнул и потребовал. «Возьмите хотя бы посох!» Я взглянула на прислоненную к стене рядом с дверью палку. Тяжелая, мешающая свободно передвигаться оглобина, совсем не вдохновляла. Нет, как боевой артефакт Посох, безусловно, вещь полезная, но только не на балу. Поэтому отрицательно покачала головой и пояснила. «Сэр Донова, ну что мне там с ним делать? Гостей разгонять? Я ведь даже потанцевать не смогу». На этом маг сдался, развернулся к выходу, бросив через плечо холодное. «Пойдемте!» С победной улыбкой на губах Я подхватила полы платья и последовала за ним. А миновав холл и подходя к лестнице, с недоумением отметила, что Амира не оказался и тут. «Странно, куда делся помощник хранителя? Неужели решил пропустить столь значимое событие? Или что-то случилось?» «Сэр Донован, а где Амир?» – с беспокойством спросила я. Сопровождает на бал графиню Лауренцию Летерже!» В голосе мага по-прежнему слышалось недовольство. «Думай, они уже на полпути к весеннему залу!» «Хм! Шустрый парень! Еще пару дней назад, когда мы с Амиром шли на прием, девушки у него явно не было. Мысленно поаплодировав предприимчивому помощнику-хранителя, Я ухмыльнулась и решила больше не забивать голову посторонними мыслями. Впереди возможность отдохнуть, расслабиться и погрузиться в атмосферу праздника. Короче говоря, впереди бал. По коридорам полуночного замка я не шла, парила. И, пожалуй, впервые за все проведенное здесь время ловила на себе любопытные, оценивающие взгляды придворных. Конечно, Может, подобное внимание в моей ситуации и излишне, но солгу, если скажу, что оно мне не понравилось. Черт побери, каждой девушке приятно, когда ее красоту ценят». В отличие от недавнего официального приёма, бал в честь дня рождения принца Бернарда проходил не в тронном зале, а, как обмолвился сэр Донован, весенним. Едва оказавшись с нём, Я поняла, что своему названию он соответствует полностью. Здесь действительно царила весна. Стены и потолок были украшены лепниной на цветочные мотивы, а зеркала в позолоченных рамах, сверкающие светильники и множество цветов в огромных вазах, придавали помещению невероятно воздушный светлый вид, даже несмотря на сгущающиеся за окнами сумерки». По залу разносилась легкая музыка в исполнении невидимого струнного оркестра. Всюду слышались голоса и смех. Девушки, коих здесь было множество, красовались в платьях самых разнообразных фасонов и блистали драгоценными камнями. Чувствовалось, абсолютно все они долго и тщательно готовились к этому событию, чтобы с первого взгляда поразить принца». Правда, троим особо прытким не повезло. В голове промелькнули события сегодняшнего дня и меня передернуло. Впрочем, почти тот час я постаралась задвинуть все неприятные воспоминания в самый дальний уголок памяти. Не время думать о плохом. Сюда я пришла веселиться и смотреть на народ. Благодаря усилиям принцессы и ее швей среди всей этой аристократии я не выглядела бедной родственницей. Мой внешний вид вполне соответствовал и месту, и обществу, заставляя в очередной раз обрадоваться поддержке Анабель. Сейчас я чувствовала себя золушкой, для которой принцесса сыграла роль крёстной феи. Все происходящее действительно очень напоминало сказку, и это приключение вполне могло войти в разряд самых приятных воспоминаний. Я с интересом осматривалась и неожиданно поняла, что, несмотря на все величие и красоту весеннего зала, здесь отсутствует одна немаловажная деталь – трон. Странно. И где тогда расположится его величество? «В смысле?» – неожиданно спросил стоящий рядом сэр Донован. Видимо, последняя моя мысль – Все-таки сорвалось с языка. Тут нет трона, смущенно пояснила я. Вот мне и стало интересно. Хранитель скептично хмыкнул, но ответил. Его полуночного величества Гарольда Сирского здесь не будет. Этот вечер пройдет без официоза. Он полностью посвящен развлечениям принца Бернарда и его гостей. Новость меня обрадовала. Отсутствие высших управляющих органов всегда благотворно влияло на праздники. Помнится, даже на студенческих вечеринках самое веселье наступало только после того, как с них уходили преподаватели и деканат. Интересно, как здесь развлекаются? Какие тут танцы? Пожалуй, что-нибудь похожее на вальс я вполне могу изобразить. Была бы пара. а судя по тому, что меня по-прежнему награждали заинтересованными взглядами, с выбором кандидатов проблем не возникнет. Неожиданно по залу прокатился звук фанфар. Язычный голос возвестил. Его полуночное высочество принц Бернард Сирский, третий в роду на темнейшее наследие. Взгляды всех гостей – в едином порыве устремились стремились к позолоченным створкам дверей. А когда на пороге появился виновник торжества, по весеннему залу прокатилась волна восхищенных возгласов и вздохов. Признаюсь, среди восторгающихся оказалась и я. Принц Бернард появился перед гостями в бордовом, расшитом золотом и рубинами камзоле и темно-коричневых, заправленных высокие сапоги, брюках. Его темные волосы на этот раз были собраны в хвост, позволяя полностью насладиться совершенным лицом, мягкой полуулыбкой и легким прищуром фиалковых глаз. Как приличная девушка, я понимала, что столь откровенно пялиться на кого-либо невежливо, но отвести глаз от этого потрясающе красивого мужчины не получалось. Более того, Наоборот, с каждой минутой усиливалось желание к нему прикоснуться, хотя бы на мгновение, хотя бы кончиком мизинца. Очарование принцем Бернардом было нереально сильным, почти болезненным, и успокаивало лишь одно «такая я здесь, не одна». Тем временем его темнейшее высочество прошел в центр зала и поднял руку, привлекая всеобщее внимание. хотя, на мой взгляд, этот жест был излишним. В зале не нашлось ни одного человека, смотревшего куда-то еще. «Я рад приветствовать всех вас здесь, у себя в гостях!» Едва стихла музыка, бархатистым голосом, от которого по спине мгновенно пробежали мурашки, произнес принц Бернард. «Мне льстит!» что столько гостей решили почтить этот скромный семейный праздник своим присутствием. Поэтому в благодарность за ваше внимание я постараюсь сделать этот вечер незабываемым. И пусть начнется бал!» – воскликнул он. В ответ зал тотчас взорвался радостными возгласами. Снова заиграла музыка, только теперь куда громче и задорней. Правда, толпа титулованных гостей не спешила разбиваться на пары, а единым потоком устремилась к Бернарду поздравлять. В общей оживленной круговерте меня оттеснило от сэра Донована и увлекло к цели всеобщего паломничества. Против выбранного направления я ничего не имела, так что сопротивляться движению толпы не стало. А в результате не прошло и пары минут, как оказалось практически в шаговой доступности от принца. Вот он стоит в полуоборота совсем рядом, только руку протяни. Ощущения от близости идеала феерические, словно миллион в лотерею выиграла. Нет, сама бы я ни за что подойти к нему не решилась, но это и не потребовалось. Взгляд благосклонно принимающего поздравления принца скользнул по мне Задержался, а потом его высочество Бернард повернулся и с чарующей улыбкой произнес. «Надо же! И как это я пропустил новую светлую хранительницу нашего замка?» Глядел он при этом прямо на меня. Реверанс, в мистерине Эльзе, получился на полном автомате, ибо разум в этот момент попросту отказал. «Могу я узнать ваше имя?» – полюбопытствовал принц. «Елена, ваше высочество!» – выдавила я, едва совладав собственным голосом. Слишком уж эмоции переполняли. «Рад знакомству! Ваши глаза завораживают, Елена. бархатисто промурлыкал Бернард. «В здешних местах светлых магов редко встретишь». а уж молодых красивых девушек и подавно не составите мне компанию на танец. От комплиментов этого идеального мужчины я буквально таяла, а уж столь невероятное предложение потанцевать и вовсе привело восторг. И когда принц предложил руку, поняла. Вот он, счастливейший момент моей жизни. Но едва протянула в ответ свою как ее перехватил кто-то еще, а потом рядом прозвучал знакомый, жесткий, бессветный голос. «Нет, Бернард! Принц Ленилир! От его касания я инстинктивно вздрогнула, и очарование всем происходящим как-то внезапно разом пропало. Ничего, кроме легкого интереса, принц Бернард теперь не вызывал. Да, Передо мной стоял красивый мужчина, но и только. И что это, черт побери, значит? Пока я растерянно хлопала глазами, третий сыновей короля Гарольда зло прищурился. «С какой стати?» – прошипел он. «Просто потому, что тебе так захотелось? У нее договор по защите полуночного замка, не забывай. Или сам хочешь полгода...» за прорывами следить. Стабилизация довольно занудная работа. Холодно напомнил Ленилир, а потом вдруг жестко усмехнулся и добавил: и да, потому что так захотелось мне. Попытаешься оспорить? Бернард скривился, потом с досады поджал губы, но отошел молча, даже не простившись. А Ленилир? мгновенно развернул меня к себе и жестко жал талию. «Почему ты одна?» В голосе принца отчетливо слышалось раздражение. «И какого демона с ним заговорила?» Я перепуганно сглотнула. «Сэр Донован куда-то делся, а я... Тут ведь полно народа, и он заговорил первым и вообще, что такого?» Молепет оборвал злой рык. Ты притворяешься, или на самом деле такая идиотка. Неужели не понимаешь, что кровь, даже простой светлой, весьма заманчивый ингредиент? Большинство магов сдерживает твой договор с хранителем, но мои братья могут на него при большом желании плюнуть, как я, например. Или ты всерьез думаешь, что понадобилось Бернарту для чего-то еще? Нет. «Не думаю. Слушая Лени лира, я понимала, он прав. И Бернард, этот внешне идеальный мужчина, действительно заинтересовался мной только из-за крови. Господи, как же стало горько и обидно!» «Кстати, радуйся, что никто не узнал о твоем маленьком секрете», – добил принц. «Иначе желающих рискнуть было бы куда больше, намного больше». «Я не специально!» – не выдержав, воскликнула я. «Я не знала!» «Хорошо, не знала. Но какого демона ты так вырядилась? Почему не в одежде хранителя?» <связывая> «Я растерянно посмотрела на Ленилира. Принцесса Аннабель разрешение оформила». «Стерва!» «Что?» – поперхнулась собственными словами я. «Пока ты была в балахоне светлого хранителя, мало кто на тебя посмел бы напасть», – процедил принц. «А сейчас ты не в форме на одежде, то есть не на службе, поэтому не под официальной защитой короны, поняла?» «О да, я поняла и осознала, и знатно перепугалась. Лин, я не знала!» Вновь, едва не плача, выдавила я. чтобы услышать знакомое «Ты повторяешься». После чего его разгневанное высочество подхватило меня под руку и потянул куда-то вглубь зала. Препятствовать продвижению принца никто не посмел, поэтому совсем скоро я увидела цель, которой направлялся Ленилир. Амир. Помощник хранителя находился в компании двух молодых людей в дорогих камзолах, и миловидной девушке с яркими голубыми глазами, видимо, той самой графини. «Развлекаешься?» Подойдя ближе, бессветно произнес принц. Амир быстро обернулся и побледнел. «Ваше высочество оставили нас!» Коротко приказал Ленилир, и приятели молодого мага, включая девушку, в момент словно испарились. А его высочество, глядя на замезшего Амира, сообщил: С этой минуты твое развлечение закончилось. Проводишь Елену до башни, пусть переоденется, и чтобы ни на шаг не отходил, даже если ей приспичат в уборную, сначала все сам там проверишь. Если на Елене хотя бы царапина появится, голову оторву, в прямом смысле слова. Доступно объяснил, «Да», – просипел белый, как полотно Амир, и сглотнул. «А если сам не справляешься, зовешь меня?» – оборвал ленилир. «Вас? Я непонятно выразился? Нет, я все понял, ваше высочество», – тотчас заверил помощник хранителя. Принц удовлетворенно кивнул и, развернувшись, столь же стремительно направился еще куда-то. «Похоже, теперь на сэра Донована нацелился. И какого демона он вообще сюда пришел?» Еле слышно ругнулся Амир. «Он ведь ненавидит балы!» «Не знаю», — откликнулась я, стараясь ничем не выдать своего волнения, ибо, в отличие от него, прекрасно понимала, Ленилир появился здесь из-за меня. «Ладно, пошли!» Молодой адепт с досадой вздохнул, и, подхватив меня под руку, двинулся к выходу. «У тебя отличное платье, Лен, но тут уж ничего не поделаешь, придется переодеваться». «Да я это!» «И не отказываюсь!» пробормотала я. Его высочество сказал, что без атрибутов хранителя я вроде как нахожусь не при исполнении, и поэтому не подлежу защите. А раз так ходить опасно, Конечно, лучше переодеться. «Да брось, ерунда это!» Со смешком отмахнулся Амир. «Что тут посреди толпы с тобой случиться может? Ничего, поверь мне. К тому же тебе любой подтвердит. Принцу Линелиру абсолютно наплевать на чью-либо безопасность. Даже пожри нас всех тьма. Он ступится только за отца. Ради меня или тебя этот тип и пальцем не пошевелит». так что и дураку ясно. Ленилир просто узнал, что одеждой и разрешением на ее ношение тебя снабдила Анабель, да еще и в обход его прямого приказа. Вот и взбесился. Они там друг друга пакости строят, а мы в разборках высочайшего семейства оказались крайние. Да, протянула я растерянно. С этой стороны я как-то ситуацию не рассматривала. Лен, в их интриги лучше и не вникать, — посоветовала Амир. И пошли побыстрее. Нам сейчас только на Анабель натолкнуться не хватает. Для полного счастья. Да уж. Вспомнив вид рассерженной принцессы, я невольно ускорила шаг. И уже не важно, чем были вызваны ее старания меня нарядить. Игрой в куклы или желанием сделать специфический подарок Кровь светлой в оригинальной упаковке принцу Бернарду. В любом случае, узнав о приказе Ленилира, Анабель будет в бешенстве, а оказаться в эпицентре их разборок мне совсем не хотелось. По коридорам полуночного замка шли в спешке. Вокруг не души. Понятное дело, все нормальные люди отдыхали на празднике, так что нас сопровождало только эхо шагов, да недовольное ворчание Амира. Собираясь на бал, тот, как и я, не взял магический ключ, который сейчас позволил бы весьма сократить дорогу. В результате, под конец пути помощник хранителей едва не бежал, и сдерживали его только мои туфли на высоких каблуках. Причина такой спешки была понятна. Оставшаяся на балу графиня Латерже и впрямь оказалась симпатичной, «Быстрее, Лен!» – Поторопила Амир, едва мы поднялись в сумеречный холл центральной башни. «Меня мадемуазель Лауренция ждет!» Я кивнула, подошла к своей комнате и вдруг замерла. Сначала неосознанно, лишь спустя мгновение поняла причину. Обутые в легкие туфельки ноги ощутили тянущийся из-под двери сквозняк. Но откуда?» «Слушай, а у меня там, кажется, окно открыто!» С тревогой оборачиваясь к Амиру, сказала я. «Не говори чепухи, быть того не может!» Молодой помощник хранителя скептически скривился. «На нем заклинание висит!» «Тогда откуда сквозняк взялся?» «Сквозняк!» Амир нахмурился и, обойдя меня, решительно дернул дверь. В гостиную тотчас ворвался холодный ночной воздух, а следом, следом из темноты, выглянула здоровая вытянутая чешуйчатая морда с двумя рядами острых клыков. Пару мгновений желтые с прямоугольными зрачками глаза разглядывали оцепеневшего мага. Потом рывок и... «Я поняла, что произошло», только когда обезглавленная и сотрагающееся в конвульсиях тело помощника-хранителя рухнуло на пол. Эта чертова тварь откусила ему голову. «Амир!» Мой виск и рык рванувшихся вперед берманов слились воедино. Охваченная ужасом, не в силах пошевелиться, я стояла и смотрела на творящееся в моей комнате безумство». Зрелище было жуткое. Словно в 3D-фильме ужасов прямо передо мной сцепились дымчато-чёрные яростные порождения тьмы и вполне живая змеобразная крылатая махина. По силам они казались равны. Чешуйчатая зверюга сопротивлялась нападению яростно. От ее клёкота и грохота ломаемой мебели уши закладывала. Однако, Серьезных повреждений доберманам анаконда переросток нанести не могла, просто не успевала. Но и мои бестелесные охранники, несмотря на численный перевес, тоже особых успехов добиться не могли. Их когти и клыки с трудом пробивались сквозь жесткие пластины чешуйки крылатой змеи. «Да что ж это за мерзость такая!» Вместе с подступившими глазам слезами Меня охватила дикая, всепоглощающая ненависть. Ненавижу это место, весь этот чертов замок, со всеми его заморочками, ненавижу. Как в руке оказался посох, не помню. Кажется, просто возник в требовательно сжатых пальцах. «В сторону!» – рачу я, и доберманы молнии отскакивают в стороны – а с бриллиантового навершия срывается волна слепящего пламени. Когда глаза вновь стали видеть, я обнаружила, что, несмотря на отсутствие запаха гари, вся комната покрыта слоем копоти, начиная от стен и заканчивая обломками мебели, а по полу, усыпанному угольно-черными хлопьями сажи, с шипением отползает к окну обугленная змеиная туша. Секунда, другая, и представитель местной фауны перевалился за карниз. «Слава тебе, Господи!» При воспоминании о собственном недавнем желании проветрить комнатку меня мгновенно прошиб холодный пот. Руки задрожали, а колени ослабли, так что пришлось облокотиться на магический посох. Наверное, стоило попытаться закрыть окно, однако в комнату я зайти не могла. просто потому, что для этого надо было перешагнуть через обезглавленного Амира, а пересилить себя и сделать этот шаг не получалось никак. От одного взгляда на тело помощника-хранителя горлу подкатывал комок тошноты. Судорожно сглотнув, я перевела взгляд на застывших неподалеку доберманов. Инфернальные собачки теперь казались намного симпатичнее, «Вот так, ребята, убить меня хотели!» Простучала зубами я. «Спасибо вам! Опять!» В полыхающих глазах зверюк проскользнуло молчаливое одобрение. «И где принц? Что, раз опасности нет, он не придет?» Вообще-то вопрос был риторическим, и на ответ я не рассчитывала. Просто хотелось для успокоения слышит чей-то хоть собственный голос. Однако две клыкастые головы, на удивление синхронно, утвердительно кивнули. «А баронесса?» — спросила я и тут же сама себе ответила. «Наверное, ее отвлекли. Я бы на месте убийц точно отвлекла». Доберманы вновь кивнули. «Видимо, с ходом моих мыслей были полностью согласны». Ободрённая поддержкой, я поудобнее перехватила посох, после чего задалась главным вопросом. «Так что теперь делать?» И растерянно кашлянула, увидев, как мои охранники дружно указали лапами на выход. «Идти искать Лина?» – догадалась я. «Тогда хоть дорогу покажите!» После этой просьбы доберманы пришли в движение. Правда, к выходу они направились не сразу. Сначала один из них забрался в изрядно покосившийся шкаф и вылез оттуда с моим балахоном в зубах. А второй в то же время скрылся за дверью ванной. Через мгновение раздался звон разбитого стекла, и довольная зверюга появилась в комнате с кулоном-ключом. Лишь торжественно положив вещи на относительно чистый участок пола неподалеку от меня, инфернальная парочка потрусила к лестнице. «Спасибо!» Растроганно хлюпнув носом, от нежданной заботы поблагодарила я, после чего забрала ключ и все еще подрагивающими руками набросила балахон поверх забрызганного кровью платья. На тело Амира Да и вообще вокруг себя я по-прежнему старалась не смотреть. Почему-то с каждой минутой все сильнее казалось, что в сумеречном холле, кроме нас с доберманами, еще кто-то есть. Например, притаился вон в том дальнем шкафу, сидит и пристально за мной наблюдает. И, возможно, этот кто-то там даже не один. Главное, умом-то понимаю... Что это обычные детские страхи, и в реальности никого здесь нет, иначе мои охранники уже отреагировали бы, а на деле нервы ни не к черту.